Глава сорок Новая беда. Это была необычная встреча. Два отряда, состоящие из злейших врагов, каждый возвращается из земли другого, нагруженный добычей и ведущей с собой пленников. Отряды встретились на полпути и стоят на дальности стрельбы из мушкета, враждебно глядя друг на друга. Но столкновение невозможно. Между ними словно двадцать миль. На одной стороне Навахо с ужасом на лицах, потому что воины узнали своих детей. На другой стороне охотники за скальпами, многие из которых увидели среди пленниц врагов своих жен, сестер или дочерей. Они смотрят друг на друга. Бросают враждебные и мстительные взгляды. Если бы они встретились в открытой прерии, сражались бы насмерть. Кажется, рука самого Господа вмешалась, чтобы предотвратить безжалостное кровопролитие. Если бы не пропасть, кровопролитие произошло бы обязательно. Не могу описать, что я чувствовал в этот момент. Помню только, что почувствовал прилив энергии, умственной и физической. До сих пор я был только пассивным свидетелем событий, связанных с нашей экспедицией. Для активных действий у меня не было мотивов. Теперь такой мотив был. Он и вызвал прилив энергии отчаяния. Мне пришла в голову мысль, и я побежал, чтобы поделиться ею. Сиген приходил в себя от ужасного удара. Люди узнали причину его странного поведения и окружили его, некоторые пытались утешить. Мало кто из них знал о семейных делах главаря, но они слышали о его прежних несчастьях, о потере шахты и собственности, о похищении дочери. Теперь, когда стало известно, что среди пленниц его жена и другая дочь, Даже сердца жестоких охотников были тронуты состраданием. Охотники издавались страстные восклицания и выражали решимость освободить пленниц или умереть при этой попытке. Я хотел поделиться такими же чувствами. Хотел назначить из своего небольшого богатства премию за преданность и храбрость, но видел, что более благородные мотивы опередили меня и промолчал. Сеген казался довольным преданностью товарищей и начал проявлять свою прославленную энергию. Он снова надеялся. Все столпились вокруг него, предлагая советы и слушая его указания. «Если нас поровну, мы можем сражаться с ними, капитан», — сказал Гэри. «Их не больше двух сотен». «Точно сто девяносто шесть», — прервал его охотник. Я сосчитал, их столько. — Что ж, — сказал Герри? их немного больше, но численность мы уравняем с помощью ружей. Мне не приходилось давать по ним два залпа. Три точно их прогонят. — Посмотри на местность, Билл. Сплошная равнина. Что будет с нами после первого залпа? С их луками и копьями у них преимущество. «Черт возьми, да они проколют нас, пока мы заряжаем!» «Я не сказал, что мы встретимся с ними в Преви. Мы можем идти за ними, пока они не окажутся в горах, и спрятаться там за камнями. Это я и предлагаю». «Да, с такими стадами они от нас не убегут, это точно. Они не собираются убегать. Скорее всего, они нападут на нас». «Именно этого мы и хотим», — сказал Гэри. «Мы пойдем туда и будем сажать в них пули, пока не набьем животы!» Говоря это, траппер показал на горы Мимбрес, находившиеся в десяти милях от нас на восток. «Может, они будут ждать, пока их подойдет больше? У главного вождя гораздо больше людей. У пиньона было больше четырехсот человек». «Рюб, где могут быть остальные индейцы?» — спросил Сиген. Я вижу местность до самой шахты, но на равнине их нет. И не может быть, Кэп, тут нам повезло. Старый дурак послал отряд по другому следу. По неверному следу, за нами. Почему ты считаешь, что они пошли по другой тропе? Это можно объяснить, Кэп. Если бы они что-то почувствовали, кто-нибудь на другой стороне отправился бы за остальными». Но никто никуда не отправился, как я вижу. Далеко. Ты прав, Рюб, сказал Сеген, которого предположение траппера подбодрило. Что посоветуешь, продолжал он. У него теперь появилась привычка в трудных случаях обращаться к старому трапперу за советом. Что ж, Кэп, дело сложное. Я еще сам не понял, что делать. Дайте мне несколько минут, и я отвечу, насколько смогу. Хорошо, мы подождем. Ребята, проверьте оружие. Все должно быть готово. Во время этого совещания, которое продолжалось всего несколько секунд, мы видели, как противник на той стороне занят тем же самым. Индейцы собрались вокруг вождя и, судя по их жестикуляции, тоже решали, что делать. Наше появление по другую сторону с детьми их главных воинов вызвало у них ужас. Еще больше они боялись того, что не видели. Возвращаясь из успешного набега отягощенные добычей, они ожидали перов и веселья и вдруг поняли, что их обыграли в их же игре. Они поняли, что мы были в их городе. Они считали, что мы разграбили и сожгли их дома, убили их женщин и детей. Ничего другого представить себе они не могли, потому что именно этим были заняты сами, и их суждение было основано на собственном поведении. Они видели, что наш отряд большой, способный защитить взятое, по крайней мере, от них. Они знали, что охотники за скальпами с их огнестрельным оружием превосходят равное количество индейцев. Им, как и нам, тоже следовало обсудить положение, и мы знали, что пройдет какое-то время прежде чем они начнут действовать. Перед ними тоже была дилемма. Охотники исполнили приказ Сигена и молчали, ожидая совета Рюба. Старый траппер стоял в стороне, опираясь на свое ружье, которое держал обеими руками у жерла. Он достал затычку и смотрел в ствол, словно консультировался с каким-то оракулом, сидящим в его оружии. Это была одна из привычек Рюба, и все, кто его знал, ждали его улыбки. Через несколько минут молчаливых размышлений Оракул как будто ответил ему, и Рюб, вернув затычку на место, подошел к главарю. «Билли прав, Кэп. Если мы хотим одолеть этих индейцев, это нужно сделать в горах или в лесу. На прерии они нас снесут. Это решено». «Что ж, одно из двух. Если они пойдут на нас, мы должны встретить их там», — говоривший показал на трог гор Мимбрес. «Или мы должны будем идти за ними. Если так, то нужно заманить их в лес. Там они не так свободно себя чувствуют. Но в таком случае что с провизией? Мы не пересечем без нее пустыню. Ну, это нетрудно, Кэп» прерия суха и заставить в панике бежать стадо скота так же легко как стадо бизонов так можно получить свою долю их добычи но есть большое затруднение какое боюсь что на обратном пути мы можем встретиться с военными дакомы вот чего я боюсь верно это очень вероятно Да, если они перегнали нас в каньоне, то я так не думаю. Они слишком хорошо знают наш след. Всем было ясно, что воины-дакомы могут вскоре присоединиться к главному вождю. Опасения этого были видны на лицах всех. Племя, несомненно, преследует нас и скоро явится сюда. Теперь Кэп продолжал старый Траппер. — Если все так и будет обстоять, нам придется сражаться. Но у меня есть надежда, что не придется тратить порох. — Как? — каким образом, — спрашивали Сиген и остальные. — А вот как ответил траппер, которого как будто раздражало собственное многословие. — Видите индейцев на той стороне? Да, — Да-да, — торопливо ответил Сиген. — И это видите? и говоривший показал на наших пленников. Да, да, те, что на той стороне, хоть кожа у них медная, но чувства те же, что у белых христиан. Они едят их иногда, это верно. Но тут религиозные причины, которые мало кто может понять, я думаю. И что это нам дает? Да просто нужно вывесить белую тряпку и предложить обменяться пленными. Они поймут и договорятся, я уверен. Вон та красивая девчонка с длинными волосами, дочь главного вождя. Я их специально для этого подбирал. К тому же у нас в плену Дакома и их королева. Они из-за них грызут ногти. Можем отдать вождю его дочь и поторговаться из-за королевы. — Я последую твоему совету, — воскликнул Сиген. В предвидении счастливого результата лицо его посветлело. «Но нельзя терять времени, Кэп. Если подойдет племя до комы, все, что я говорил, не будет стоить шкуры песчаной крысы. Не будем терять ни минуты». Исиген отдал приказ приготовить флаг мирных переговоров. «Надо, Кэп, чтобы они получше рассмотрели, кто у нас есть». Они еще не видели ни Дакому, ни королеву. Они в кустах. — Верно, — ответил Сиген. — Друзья, подведите пленных к краю баранки. Приведите вождя навахо. приведите мою дочь. Люди торопливо выполнили приказ. Через несколько минут все захваченные дети, а также Дакома и таинственная королева, стояли на краю пропасти. Сарапе, в которые они кутались, с них сняли, и они стояли под взорами индейцев в своей обычной одежде. Дакома по-прежнему был в своем шлеме, а королева бросалась в глаза в богато расшитом платье. Их сразу узнали. Все индейцы закричали при этом в виде своего дополнительного несчастья. Воины доставали из стремян свои копии и вонзали их в землю. Некоторые выхватывали из-за поясов скальпы, привязывали к остырьям копий и грозили нам с края пропасти. Они поверили, что отряд Дакома уничтожен, как убиты их женщины и дети, и грозили нам криками и жестами. Но посреди всего этого мы увидели передвижение самых главных воинов. Началось совещание. Оно кончилось. Группа воинов поскакала к пленным женщинам, которые остались далеко в глубине равнины. «Великое небо!» — воскликнул я, пораженный страшной мыслью. «Они хотят их убить! Быстрее с флагом!» Но флаг не успели привязать к древку, как подвели пленных женщин. С них сняли накидки и подвели к краю пропасть. Это был только ответный жест, месть за причиненную боль. Было очевидно, что якари знают, что в их руках жена и дочь нашего главаря. Их поставили впереди на самом краю баранки.